Обширными владениями. Правда, недавние новости не радовали. В случае с Софеевым он подстраховался, как обычно. Послал одаренного, который владел ментальными техниками. Тот должен был перехватить контроль над кем-то из приближенных целей и выяснить все возможное о его персоне. А если не обнаружится ничего критичного, то заложить приказ на ликвидацию дворянина. В случае провала первого плана в действие вступал второй. Двое отлично подготовленных убийц, которым он выдал ценные артефакты. Безусловно, это был риск. Но медальоны и ножи к нему вернутся. Зато, как он полагал, такая мощь точно позволит уничтожить молодого аристократа. Этого, наверное, хватило бы, чтобы убить кого-то из мастеров. А фею же максимум дотягивал до тысячника, пусть и владеющего какими-то редкими техниками. Впервые за последние десятилетия что-то пошло не по плану. Провал первого этапа. графы ничуть не расстроил. Бывает, случается. Если один компонент не отработал свое, значит вопрос будет закрыт при помощи второго. Но 10 минут назад его старший сын принес неожиданные новости. Зафиксирована гибель одного из наемников. Растворенный в его крови артефакт смог передать сигнал даже из пробоя, где тот находился. А второй, судя по всему, разорвал контакт с медальоном, хотя еще жив. Поэтому граф с задумчивым видом пил зеленый чай и поглядывал на старшего сына. Степан сам предложил подобную схему и сейчас выглядел весьма удрученно. Видимо, считал провал своей виной. Неплохой побочный результат, если подумать. Станет меньше мечтать о том, чтобы стать во главе рода. Поставив чашку на массивный дубовый стол, граф нарушил тишину в своем кабинете. Какие предложения? Степан, который с мрачным видом сидел в кресле, поднял на него глаза. «Нужно время, чтобы подумать. Он расправился с людьми, которых никак не мог победить. И у этого песева сын артефакты. Орден такой не простит. Никогда. А людей в Мурманске у нас нет. Переброска займет время. Даже самый быстрый маршрут, минимум 12 часов, можно успеть раздать десяток интервью или доехать до Петербурга». Глава рода Ореховых кивнул. «Можно». Но с чего ты взял, что он станет кому-то рассказывать о своих трофеях? Это лишь мальчик, который видит перед собой громадную тайну и готов на все, лишь бы ее коснуться. Думаю, он оставит артефакты при себе. А потом полетит сюда. Раз его не одолел наш менталист, значит, Афеев что-то доумеет. Наверняка задал пару вопросов и в курсе про сроки. Постарается успеть до того, как мы преодолеем защиту алтаря». Его сын на какое-то время задумался, наблюдая за своим отцом. Потом осторожно уточнил. «Считаешь, он сунется прямо к нам? Для такого нужно быть полным идиотом, особенно после того, что он видел». Старый граф с улыбкой покачал головой. «Он победил. Дважды. А во втором случае речь шла об очень сильных врагах. Мальчик поверил в свои силы. Думаю, он считает, что сможет разобраться с любой угрозой». Фигура черной призрачной птицы, которая материализовалась в воздухе, заставила обоих вздрогнуть и моментально окружить себя доспехами. Впрочем, вместо того, чтобы атаковать, птица превратилась в небольшое облако черной пыли, которое через секунду приняло смутное очертание человеческой фигуры. «Прошу извинить меня за вторжение. Так уж вышло, что я подслушал вашу беседу. Вы правы по поводу того, что Афеев направляется сюда. Но глубоко заблуждаетесь, считая, что у вас получится просто взять и убить его». Степан рывком вскочил на ноги, активируя сразу целый набор артефактов. А его отец строго махнул рукой, приказывая сыну сесть обратно. Тот растерянно посмотрел на графа. «Ну, это же чернокровый!» Василий слегка поморщился. Иногда его раздражал тот факт, что даже собственные сыновья растут настолько ограниченными. «Какая разница, кто перед тобой?» Вопрос лишь в том, какую пользу он может принести. Под тяжелым взглядом главы рода старший сын уселся в кресло, недовольно наблюдая за черной фигурой. А сам граф посмотрел на визитера. «Могу я узнать, кто вы и что хотите нам предложить?» В воздухе раздался тихий и довольный смех. «Безусловно. Я даже назову вам свое настоящее имя. Джорри, посвященный первой ступени. Тот, кто готов рассказать вам, как именно можно разделаться с этим весьма необычным человеком, а заодно и поднять ваш статус в ордене, граф. Поверьте, после такого успеха вам обязательно предложат место в ложе». Глава вторая. Перед тем, как задавать вопрос, я, естественно, наложил печать правды. Три честных ответа были гарантированы. Хотелось, конечно, больше Например, оттиска полной истины, который обеспечил искренность до тех пор, пока ты сам не прекращал его действия. Но я опасался, что текущих сил на это не хватит. А неудачная попытка могла привести к гибели пленника. Я пусть и изменил ментальные плетения в его разуме, но не убрал их полностью. На это потребовалось бы слишком много времени. Поэтому любое внешнее воздействие могло закончиться плачевно. Сам смертный пялился на меня широко раскрытыми глазами и мелко подрагивал. «Хранители. Да я почти ничего не знаю. У граф какие-то дела с ними есть. Может, он и сам из них. Хотя вряд ли. Орехов осторожный». Я ждал, а тот старался стиснуть зубы и нервно подергивался. Но через пару секунд все же заговорил пока я еще не встречал смертного, который мог бы полностью преодолеть действие божественной печати правды. Орден это какой-то, или что-то вроде того. Они появляются около гнезд, иногда и в пробои ходят. Но то, что говорят про защиту от новых прорывов, это брехня все. Сказки для людишек, которые ничего не смыслят. Хранители влезают только, когда им это самим нужно. Поняв, что на этот раз он выложил абсолютно всю имеющуюся информацию, я перешел ко второму моменту. «Как Ореховы связаны с родовым поместьем Афеевых, и зачем им моя смерть?» Мужчина секунду помолчал, скосил глаза в сторону стоящего рядом Ульриха и принялся излагать. «Им вроде нужен алтарь, или кому-то над ними не уверен. Когда я был у них в крепости, кто-то из бойцов обронил, что уже недолго осталось, еще несколько дней и все, а тебя нам просто приказали убрать, без деталей». Звучало логично. Судя по всему, этот смертный не входил в родовую гвардию, да и вассалом не был. Скорее, наемником на коротком поводке, которому поручали сомнительного свойства задачи. Поэтому подробности дел с родовой усадьбы Афеевых ему известны не были. Сандал показал неожиданную картинку. По склону горы организованно поднимались ящеры. Несколько десятков особей, которые двигались со стороны долины, разбившись на группы. В следующий момент ястреб подлетел ближе, и я заметил еще одну деталь. Ящерами управляли другие существа, зеленокожие, напоминающие своими фигурами крошечных людей. Выседали на их загривках, ведя вперед. Рядом захрипел пленник, чей разум корежили заложенные ментальные печати. Я же определился с третьим вопросом. Где и с кем вы должны были встретиться после выполнения задачи? Где должен был произойти контакт с заказчиком? Строго говоря, это было два вопроса, даже три. Но вбитая в сознание пленного защиты уже делала свое дело, обеспечивая его потоками боли. Так что сопротивляться давлению печати правды тот не стал. Нужно было связаться через Дарфон, и нам бы выслали инструкции. Я потянулся к его карманам, но смертный скривил губы в усмешке. «Он в гостинице, не с собой же на дело брать». «Предусмотрительно». Но обидно. В теории я мог продержать устройство разблокированным вплоть до самого выхода из пробоя и потом использовать для контакта с настоящим противником. Впрочем, карманы я на всякий случай проверил. Это была уже четвертая его реплика, и мужчина вполне мог соврать. Но быстрый обыск подтвердил его слова. Дарфона у него с собой не оказалось. А сам пленный уже закатывал глаза. Осталось ему явно немного. Я оглянул на Ульриха, который как раз отбросил в сторону пустую оболочку постилки. Возвращаемся. Там к нашим целая армия приближается. Скандинав удивленно поднял брови, но объяснять было некогда. Вместо этого мы помчались назад. Как только оказались на месте, ко мне бросился окольничий, что возглавлял охрану Волконской. Я настоятельно рекомендую покинуть пробой. С таким количеством монстров не справится. Ее светлость угрожает опасность. Голос звенел от напряжения, а в глазах плескалась растерянность, смешанная со страхом. Наверняка он уже предлагал Анне убраться отсюда, но получил отказ. И теперь опасался, что охраняемое лицо погибнет. Сам он в таком случае тоже расстанется с жизнью. Но, скорее всего, у окольничьего была семья. Я не знал, как тут поступали с родственниками тех, кто провалил задачу по личной охране дочери Патриции. Но вряд ли их ждало блестящее будущее. В лучшем случае работай на низовых должностях, без всякого продвижения по службе. Я пожал плечами. Пока к ничего не угрожает, да и десятый класс защитника она еще не получила. Смертный тяжело вздохнул и оглянулся на саму Волконскую. Тогда как я зашагал к краю каменного плато. Раз эти мелкие зеленые человечки смогли заставить ящеров подчиниться, значит они были разумны. Откуда вытекало предположение о том, что мы сможем установить контакт? Сначала я попытался обратиться к ним голосом. Использовал силу, чтобы увеличить его громкость, и глаз мощной волной прокатился в воздухе, однозначно достигнув ушей потенциальных собеседников. Те на момент остановились, но потом принялись еще сильнее понукать ящеров. Тогда я попробовал другой язык, потом третий. К моменту, когда известные мне варианты подошли к концу, они преодолели две трети склона. Почти полсотни ящеров и столько же мелких наездников. «Ты правда хочешь с ними поговорить?» Голос Измайлова, который оказался слева от меня, был наполнен искренним изумлением. Я покосился на смертного и усмехнулся. «Они приручили животных, а значит разумны. Конечно, я хочу с ними поговорить. Только вот они сами не слишком горят желанием беседовать». Это было правдой. Зеленокожих карликов, похоже, изрядно раздражали мои попытки. Некоторые вовсе тыкали в меня пальцами и что-то кричали своим сородичам. То ли насмехались, то ли призывали поскорее расправиться. Интересно, почему с ними до сих пор не установили контакт? Я не чувствовал никакой знакомой ауры. Кем бы ни были эти создания, они появились отнюдь не здесь. Разве не интересно выяснить, кто это? Пусть даже у них не окажется ничего примечательного в практическом плане, смертные могли выяснить обстоятельства появления здесь неизвестной расы и выучить их язык. Узнать что-то про их историю. Как знать, какую еще информацию могли скрывать эти зеленые головы? Конечно, был еще один вариант. Это лишь полуразумные конструкты, которых создала божественная сила пробоя. Например, для того, чтобы эффективнее управлять ящерами. Тоже неплохая версия, но, боюсь, для такого потребовался бы громадный объем силы и чья-то воля этой самой силы управляющая, чего в пробоях не замечалось. Слушай, хранители проверяют всех, кто напоминает разумных. И если с кем-то из них на самом деле получается установить контакт, то такие пробои они закрывают сами. Я с интересом посмотрел на юного Патриция. Лично? Никого не убивая? Как это происходит? Тот чуть смутился и пожал плечами. Это я от отца слышал. Сам ни разу не видел. Может, кого-то убивают, а кого-то нет. Не знаю. Значит, смертные, которые когда-то победили чернокровых, забирают себе определенные типы пробоев. Скорее всего, те, где можно обнаружить нечто и правда интересное. Выходит, у зеленых карликов ничего подобного нет. Жаль. Я еще раз обратился к этим забавным существам. На этот раз более понятным и простым способом. Изобразил в воздухе картину того, как они разворачиваются возвращаются в долину, а мы спокойно стоим на месте, не пытаясь ударить в спину. По-моему, более чем понятное предложение взаимном перемирии. Отреагировали неправда в своем прежнем ключе, разразились воплями, указывая на меня пальцами, потрясая кулаками. По сравнению с Марсом, я миролюбивый бог. А на фоне тех безумств, что иногда творил Кверин, вовсе кажусь ханжой. Но если смертные упорно не понимают, что им стоит отступить, это сугубо их проблемы, независимо от того, как именно они выглядят и где я их встретил. Я отдал мысленный приказ Сандалу, и тот сорвался вниз, оторвав голову одному из наездников. Да, тут был в чем-то вроде панцирь шкуры и ящера, и шлем у него тоже имелся. Но лицо, шея и некоторые иные части тела были открыты, чем воспользовался мой спутник. Толпа зеленокожих взревела, но быстро притихло, когда еще десяток их соплеменников тоже лишился голов. В меня волнами впитывалась энергия, а ящеры, которыми управляли наездники, один за другим останавливались, тупо перетаптываясь на месте. Измайлов восхищенно цокнул языком, а сбоку от меня объявилась сама Волконская, которая наблюдала за происходящим. Не выдержав, поинтересовалась. «Как ты это делаешь? У тебя же дар вроде не связан с воздухом. Или это такая печать?» Глянув на девушку, я молча усмехнулся, а та обиженно поджала губы. Само собой, после своего возвращения она поделится всем с бабушкой, да и иными членами рода, которым потребуется информация о моих способностях. Но артефакты, которые имелись у ее телохранителей, должны были фиксировать каждое применение силы, я уничтожил сразу после того, как мы вошли в пробой. А слова — это лишь слова. Пусть попробуют понять, как именно у меня это получается. Я предполагал, что теперь ты зеленые повернут назад. Но у них было свое мнение на этот счет. Отряды вновь поперли вверх. Пришлось снова отдать приказ Сандалу, который снес еще десяток голов. Только тогда остатки воинства приняли разумное решение отступить. Почему ты прекратил? Они же сейчас просто уйдут. Наблюдая за откатывающимися назад группами ящеров с наездниками на загривках, я пожал плечами. Потому что не хочу их убивать. Вокруг и так хватает добычи. Княжна посмотрела на меня, как на идиота. Она воспринимала этих существ исключительно как пробойных тварей, которые могут напитать тебе энергии и дать силу когда, как я, видел осколок, пусть и чужды но цивилизацией, который каким-то образом оказался здесь. Возможно, я еще вернусь в этот пробой, только уже без лишних глаз. Тем более Сандал успел проверить их селение в долине. Ничего примечательного с точки зрения добычи или трофеев. Ценность представляли разве что шкуры ящеров, но их была всего пара десятков. Не было никакого смысла истреблять все население деревушки. Да и слишком уж они были похожи на людей. Ястреб видел женщин, что нервничали в ожидании воинов и играющих детей. Они жили размножались, каким-то образом выживая в замкнутом пространстве, куда периодически входили группы защитников. Поэтому мы ограничились тем, что перебили оставшихся ящеров. Тела их бывших хозяев соплеменники забрали с собой. А вот боевых зверей оставили на месте. Видимо, без наездника теперь мещаться никак не могли. Когда вернулись к охоте на диких монстров, княжна несколько раз пыталась выяснить, кто именно вошел в пробой и как я о них узнал. Даже как-то попыталась свернуть в ту сторону, чтобы найти тела и посмотреть на все самой. К счастью, моей угрозы разорвать договор хватило, чтобы она остановилась. Нарушение пункта подчинения мне во время рейда стало бы веским основанием для расторжения контракта, и Волконск это понимала. Ну а пока мы разбирались с очередной парочкой ящеров, Сандал перетащил тела убитых наемников, сбросив их прямо посреди селения зеленокожих. Туда же отправились и трупы пятерых защитников, чьи души были принесены в жертву ради получения силы. Для того, чтобы браслет каждого из патрицианцев засветился уверенным зеленым, нам потребовалось уложить еще полсотни ящеров. Впрочем, вместе с ними убийством монстров занимались и все остальные. К концу рейда все мои бойцы получили десятый класс защитника. Тогда как кусочек хрусталя в моем собственном браслете стал темно красным Мелькнула мысль о том, чтобы отправить Волконскую наружу и задержаться. Пробой был большим, и ящеров тут еще оставалось много. Но я и так потратил почти 8 часов времени. Снаружи уже практически был вечер, а мне еще требовалось добраться до Дальнего Востока. Поэтому мы отправились к порталу, через какие-то 20 минут уже вдыхали свежий воздух. Первым делом я отправил сообщение Наталье Волконской. Сообщил о том, что условия договора с моей стороны полностью выполнены. Потом поставил в известность Бельского, попросив проследить за выполнением договоренности как с Волконскими, так и с Измайловыми. Пусть я и собирался на Амур, но и в район Уральска заглянуть тоже планировал. Немного позже. Следом связался с Кристиной. Пока мы были в пробое, последовательница должна была решить вопрос с транспортом до Амура. Что интересно, отлично с этим справилась отыскала сразу два варианта самолетов, оснащенных артефактными системами ускорения, которые можно было арендовать для подобного рейса. Стоимость, правда, была такой, что за эти деньги наверняка можно было нанять сразу десяток обычных воздушных машин. Но зато эти два обеспечивали великолепную скорость. Один мог преодолеть путь до Владивостока за 12 часов, второму требовалось 15. Первый вариант был несколько дороже, но я все равно остановился на нем, назначив вылет через час. Вопрос добычи тоже пришлось решать через Бельского. Внутри пробоя оставалось больше сотни тел ящеров, большинство из которых были свалены сандалом около самого портала. Ради этого пришлось израсходовать несколько зеленых постилок, но зато теперь их можно было без труда забрать, конечно, если не медлить. Команды, которые занимались сбором трофеев после рейдов высокоранговых защитников, обычное дело. Все, что в данном случае требовалось от адвоката, это найти ту, что окажется надежной и обеспечить дополнительный внешний контроль. Само собой, все это он скинул на своего знакомого из Мурманска. Но ключевой момент в том, что задача была выполнена. Как минимум сотни целых шкур убитых ящеров – это 5 миллионов. Еще на пару потянуты стальные ингредиенты, которые добывались из их тел. Четверть отойдет команде сборщиков, еще 5% получит Бельский. Со своим местным коллегой юрист рассчитается сам. В любом случае мне достанется около 4 миллионов. Неплохая сумма всего за один поход в пробой. Прощание со второй частью нашей группы вышло смазанным. В основном из-за разъяренной Волконской, которую здорово разозлил тот факт, что она ничего не узнала об убитых наемниках. И как только мы выбрались из пробоя, княжна рявкнула на сопровождающих, приказав немедленно возвращаться в город. Виталий, который приободрился после получения десятого класса защитника, сразу же зашагал за ней. Измайлов бросил на меня извиняющийся взгляд и, разведя руками, двинулся следом. Видимо, решил, что не стоит из-за пустяков портить отношения с княжеским родом. Впрочем, то, что они уехали первыми, не помешало нам опередить кортеж по дороге в отель. Такое бывает, когда разрывается один тоненький проводок в двигателе, и машина, на которой ехал сама Волконская, внезапно глохнет. А потом то же самое происходит и с двумя остальными. Безусловно, водители быстро обнаружат проблему и решат ее. Но на это уйдет какое-то время. По крайней мере, именно таков был расчет. И судя по тому, что к моменту нашего отъезда из гостиницы Анна еще не прибыла, он оказался верным. Вопросов никто из членов моей свиты не задавал. Все и так были в курсе, куда и ради чего мы летим. Впрочем, после того, как самолет поднялся в воздух и набрав необходимую высоту, выровнялся, ко мне подсел Ульрих. Несколько секунд молчал, порой поглядывая в иллюминатор. Потом осторожно поинтересовался. «А что мы станем делать после прилета? Ты же не собираешься взять и просто поехать в свою усадьбу?» Пару мгновений я молча смотрел в окно. Огоньки внизу, очертания городов, едва заметные в сумерках квадраты полей. Все как в старые добрые времена, когда я мог свободно парить в воздухе. «А где теперь мой крылатый шлем и сандалий?» Услышав мои мысли, сандал с легкой обидой возразил, что он точно лучше какой-то обуви с крылышками. «Многофункциональная боевая машина, способная на все, что угодно». Я усмехнулся. Отчасти он прав. Но я бы не отказался от своих старых артефактов, да и кодуцей не помешал бы. Если старый меч так и был где-то рядом, плавая в кармане пространства, до которого мне было не добраться, то жезла я вовсе не чувствовал. Поняв, что скандинав все еще ждет ответа, повернул к нему голову. «Будем действовать по ситуации». «Что-то мне подсказывает, Ореховым сообщат о моем прилете. Скорее всего, нас попытаются убить еще во Владивостоке. А когда это не получится, повторят попытку позже. В бой вступить все равно придется». Свенсон мрачно кивнул. «Я понимаю, но ты сам видел, на что были способны те двое одаренных. А это ведь даже не родовая гвардия». Доля истины в его словах была. С другой стороны, не думаю, что у Ореховых окажется масса артефактов, напоминающих те, что недавно использовали против нас. Скорее всего, они попробуют сопротивляться, но у них точно не хватит сил, чтобы дать полноценный отпор. В глазах шведа проскочило сомнение. Пусть он и верил в мои возможности, но и потенциал противника смог оценить лично. Видимо, воображение рисовало ему картину того, как нас атакуют целые центурия таких же воинов под завязку накачанных силой. На самом деле все наверняка будет куда проще. Ореховы попробуют закрыть вопрос в городе, потому и предпримут еще пару попыток по пути к усадьбе. Затем попробуют пустить в дело рычаги влияния на генерал-губернатора. Не знаю, как они на него повлияли, но раз орудуют на территории поместья, которым официально распоряжается именно он, то, скорее всего, там будут ждать солдаты и бюрократы. Впрочем, с этим я тоже разберусь. После чего, наконец, доберусь до родового алтаря Афеевых. Ульрих вернулся на свое место, а я быстро заснул. Энергии от убитых монстров в этот раз почти не было. Лично я прикончил только пару ящеров. А божественная мощь не обеспечила мощного прилива бодрости, хотя искра выросла как минимум на несколько процентов. Пожалуй, пробой золотого ранга надо посещать чаще. Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, обнаружил над собой изумленную Леру. Увидев, что я пришел в себя, она сразу же указала пальцем в иллюминатор. «Смотри, что это?» Я повернул голову и застыл. «Держи их всех, Кронос! Такого я здесь увидеть точно не ожидал». Самолет поворачивал, так что сейчас мне открывался отличный вид на Владивосток, над которым кружился целый вихрь человеческих душ. И я даже на такой высоте чувствовал их ауру, точно такую же, как в царстве мертвых Плутона. Ее ничем не перепутаешь. Все, кто кружил сейчас над городом, были уже очень давно мертвы. Тот распахнул врата Хергу. Ласка, которая припала к иллюминатору впереди, проскрипела слова абсолютно чужим голосом, изумленно наблюдая за тем, что творилось внизу. А сразу после нее послышался гулкий бас-медведя. — Наши мертвецы обрели свободу. Миру наступил конец. Глава третья. Верзил ошибался. Не знаю, сколько осталось этому миру, но вряд ли этот отсчет закончится сегодня. Тем не менее, происходящее внизу выходило далеко за рамки обыденности. Если я верно понял слова венкилов, кто-то вскрыл их подземное царство мертвых. Да не просто проник внутрь или выпустил наружу пару душ, а распахнул вход настежь Скорее всего, еще и подстегнул давно успокоившихся мертвецов, чтобы те выбрались наружу. Мы не можем приземлиться. «Сами видите, что творится внизу. Радиостанция не работает, но попробуем уйти в Хабаровск. Там есть военный аэродром, возможно, получится сесть». Я перевел взгляд на бледного старшего стюарда, который сообщал нам новости, и отрицательно покачал головой. «Мы приземлимся здесь. Прямо сейчас». Тот широко распахнул глаза. Ну как? Вы же видите, что там это...» Он всплеснул руками, прекратив держаться за кресло, едва не потерял равновесие. А я кивнул. Прекрасно вижу. Соном мертвецов, что кружит над городом. И, на мой взгляд, сейчас тем, кто внизу, пригодится любая помощь. Тот замер неотрывно, смотря на меня. Видимо, прикидывал, как корректнее сообщить нанимателю, что тысячи мертвых душ, которые летают над городом, ситуация, выходящая далеко за рамки их контракта. Пока смертный не облёк свои мысли в конкретные слова, я заговорил снова. Самолет будет в безопасности. Я прикрою. Передайте капитану приказ. Заходить на посадку». Тот с возмущенным выражением начал открывать рот, а я выпрямился, давя на него тяжелым взглядом, добавил. «Иначе мне придется заставить его приземлить самолет. Боюсь, никого из вас такой поворот событий не порадует». Несколько долгих секунд он думал, пристально смотря на меня потом осмотрел всех остальных и с паникшими плечами двинулся назад к кабине пилотов. Не думаю, что его испугала группа одаренных, ни у кого из которых не было кольца, обозначающего ранг силы. Зато он хорошо видел браслеты защитников и прекрасно понимал, что начнись тут схватка, кто-то да успеет ударить печатями. Изнутри самолет был защищен куда хуже, чем снаружи. Любое достаточно мощное воздействие могло легко расколоть его на части. Ты не понимаешь? Врата Хергу-Буга открыты. Внизу все Эвенкилых, кто когда-либо погибал. Живые не могут быть бок о бок с мертвыми. Зачем нам туда?» В глазах ласки плескалась боль, к которой щедро примешивался страх. Я прошелся взглядом по остальным лесным варварам. Медведь с мрачным видом сидел на своем месте, уложив на колени меч. Соболь безумным взглядом пялился в иллюминатор. Побледневшая скопа смотрела в одну точку перед собой. Выйдя в проход между рядами кресел, громко заговорил, привлекая к себе внимание. «Мы справимся. Мертвые души, что кружат над городом, это уже не ваши предки или родичи. Они изменились, потеряли рассудок, сохранив лишь злобу на живых. Поэтому с ними придется сражаться. И победить». У меня вышло их удивить. Взгляды все четверки скрестились на мне. А сбоку послышался голос ласки. Мы и так знаем, что мертвецы, покинувшие хергу опасны. Но как ты собрался с ними биться? Это невозможно. Самолет снова накренился. Судя по маневрам, капитан принял верное решение и теперь вел машину вниз. А я повернул голову к девушке. От прямого воздействия у вас прикроют щиты. Со всем остальным придется разбираться обычными методами. Рубить, крошить и убивать. Теперь на лице ласки появилось недоумение. Рубить? У них же нет плоти. Похоже, Эвенкилы не так много знали о специфике души с царства мертвых. Хотя откуда? Их собственные божества давно исчезли, а следом за ними, как я полагаю, сгинули жрецы, которые располагали хотя бы какими-то реальными знаниями. Если вспомнить, сколько за это время сменилось поколений, ни у кого из них не могло быть информации об истинном положении вещей. Душа, попавшая в царство мертвых, получала покое и возможность спокойного существования. Конечно, за исключением тех случаев, когда смертный настолько прогневал богов, что его наказывали после смерти. Но такое было исключением из правил. Да и вообще, преследовать чью-то душу после гибели телесной оболочки считалось дурным тоном. Практически любое царство мертвых представляло собой замкнутое пространство, свернутое в точки. Собственно, как и все остальные подобные территории. Например, Вальхала. Отдельной чертой каждого места, где находили последний приют души, была его внутренняя аура. Именно она позволяла им взаимодействовать друг с другом, существовать и заниматься массой иных вещей. Если же мертвая душа вырывалась наружу, то все менялось. Обычный мир, где не было привычной ауры, превращал их в разъяренных монстров бездны, что жаждали разрушения и гибели тех, кто еще жив. Чем дольше мертвец находился за пределами условного подземного царства, тем меньше он себя контролировал и тем больше росла жажда уничтожения. Конечно, кто-то из богов мог выдернуть на свет одну душу и привести ее в порядок. При желании он мог проделать это и с сотнями мертвецов. Но тот бушующий ураган внизу явно состоял из душ, которые угодили на свободу случайно. В моем мире максимум, что мог сделать подобный мертвец, завладеть чьим-то телом, уничтожив или выкинув его прежнего владельца, а потом использовать новую плоть для того, чтобы убивать. Здесь ситуация, скорее всего, отличалась. Не знаю, кто и как распахнул ворота одного из царств мертвых, но он каким-то образом выгнал наружу все души и усилил их, хотя бы по той простой причине, что все они были видны обычным смертным. Скорее всего, мертвецы попытаются захватить новые тела. Сами по себе они тоже опасны, но основная угроза будет исходить от тех, кто получит свежие оболочки. Я озвучил ответ на вопрос ласки, и она нахмурилась. «Тела? То есть они могут забрать и наши?» Выразительного взгляда было достаточно, чтобы та осознала свою ошибку. «Душа каждого из них связана со мной. Формально они члены божественной свиты. И пусть я слаб, но выкинуть моих соратников из собственного тела будет куда как сложнее, чем кого-то еще». Сандал, который устроился на спинке одного из кресел, что-то прокликотал. Потом передал мне свои мысли, я машинально кивнул ястребу. «Все верно. Неизвестно, когда именно царство мертвых прекратило получать новые души. Возможно, сразу после гибели богов, но, может быть, и позже. Если верен второй вариант, то среди вырвавшихся наружу мертвецов могут встретиться одаренные, чье поведение возможности не могу предсказать даже я. «Как ты там говорил? Нас попробуют убить еще в аэропорту? Как по мне, какая-то слишком масштабная попытка». Я покосился на Ульриха, который напряженно вглядывался в творящийся внизу хаос. С одной стороны, предполагать, что некто устроил такую ради моей гибели это перебор. Ну а с другой, в их хрониках не было упоминаний чего-то подобного, а в совпадение мне верилось с трудом. Единственное, что выбивалось из этой теории время нашего прилета. Удар нанесли еще до того, как мы приземлились. Если ты правда была попытка моего убийства, то как это не слишком ловкое? Самолет продолжал снижаться, так что я принялся озвучивать команды. «Всем держаться вместе. Услышите обращение от кого-то из своих далеких предков, не реагируйте. Помните, что это уже не они, а злобные сущности, что хотят вас прикончить». Эти слова были обращены к Эвенкилам, и, судя по лицам, до них вроде бы дошло. Только медведь насупился и хмуро посмотрел в сторону иллюминатора. «Я же продолжил. В одиночку на врагов не бросаться, от основной группы не отрываться». Лера, будь готова в любой момент приступить к созданию конструктов. Трупов там наверняка много, недостатков в материале не будет. Ульрих, не стесняйся использовать любую грань дара. Если я вступлю в бой, защита на тебе. Четверка лесных варваров тоже владела силой, но у них она была самой обычной, человеческой, тогда как Свенсен располагал даром Йотуна. А нам что делать? Голос Кристины, которая сейчас сидела рядом с третьей послушностью, слегка дрожал но смотреть Рыжая старалась уверенно. «Выжить! Держитесь поближе к Улериху, он прикроет!» Я вернулся на свое место, пристегивая ремень. Посадка обещала быть жесткой, а мне сейчас требовалась концентрация. Самолет сам себя от кружащих в воздухе мертвых душ не защитит. «Думаешь, сможешь справиться со всеми?» это уже ласка, которая опустилась в кресло впереди, и тоже пристегивалась ремнем. Я защелкнул свой и еще раз глянул в иллюминатор. «Вряд ли. Но где-то внизу должен ждать тот, кто все это организовал. Я хочу забрать его жизнь, а потом пробиться к усадьбе». Девушка с сомнением вздохнула. «Согласен, план был не очень стройным. Но с другой стороны, раз неизвестный пошел на нечто такое, значит, решил, что обычные методы со мной не сработают. Основная причина, по которой он мог так подумать – божественная сила. Тот чернокровый, что пытался убить меня в Мурманске, мог ее заметить. «Не должен был, да» но мог. Все, что оставалось, добраться до него и выяснить, насколько все плохо. Если он успел известить своих соратников, придется срочно набрасывать абсолютно новый план действий. К войне против всего мира я пока готов не был. Самолет шел на снижение, а я снял полок с искры и подключился к системе защитных артефактов, что прикрывало аппарат от внешнего воздействия. Все, что мне оставалось сделать, влечь в щиты немного божественной силы, да слегка подправить схемы их работы. Теперь они должны были отталкивать мертвые души, не давая им подобраться к борту. Проверить эффективность моих действий вышло уже через минуту, когда мы влетели прямо в месиво из мечущихся разноцветных призраков. Те моментально облепили самолет со всех сторон, но прорваться внутрь у них не вышло. Сандал показывал картинку из кабины пилотов. Оба сидели с перекошными лицами, бешено озираясь по сторонам. Но стоило отдать им должное, посадку все же произвели пусть и не самую мягкую. Я закачал в их защитную систему достаточно божественной мощи, чтобы самолет смог еще раз преодолеть завесу из мертвецов, и встал, направляясь к выходу. На момент задержался около старшего стюарда, который дрожащими руками открывал дверь. «Взлетайте и убирайтесь отсюда. Щиты выдержат еще один прорыв». В его глазах блеснула надежда, и после секундной паузы смертный кивнул. «Я передам капитану». Выбираться пришлось прямо на взлетно-посадочной полосе. Благодаря справочной дарфону я был в курсе, как она называлась. Первым наружу, само собой, отправился Сандал. Следом на асфальт спрыгнул я сам. Отойдя в сторону, подождал, пока с высоты нескольких метров вниз рухнет Улерих и дал ему команду обеспечить спуск остальных. Четверка гвардейцев уверен выберется без проблем. А вот послушницам, скорее всего, понадобится помощь. Сделав несколько шагов вперед, глянул в небо, заполненное призрачными фигурами. Хотя сейчас их мог рассмотреть любой смертный. После воздействия на них со стороны неизвестного, души стали видимыми и почему-то приобрели разную расцветку, от серой до ярко-желтой. Ястреб демонстрировал здание аэропорта. Перепуганные, забившиеся в углы люди, валяющиеся на полу мертвые тела. Застывший труп одаренного, палец которого украшал родовой перстень. На лице отпечаталось удивление. Видимо, своей гибели этот смертный не ожидал. Внутри хаотично носилось несколько душ, и я получил возможность заглянуть на них поближе, пусть и глазами сандала. Надо сказать, увиденное мне совсем не понравилось. Кто бы ни выпустил их из царства мертвых, он не просто подстегнул его обитателей, заставив их покинуть уютное место, но и сильно ударил по их разуму. Фактически, эта отрыжка бездны полностью спалила их сознание превратив в некие конструкты, существующие на базе человеческих душ. Спутник перехватил одного из них, мечущегося в разные стороны, и неожиданно для меня успешно разорвал напополам. Следом я ощутил толчок небольшой порции силы, что пришла по связывающей нас нити. Почему? Это же не пробойная тварь, а мертвая душа, что оказалась в мире живых. Я не должен поглощать ее силу к моменту, когда на асфальте оказались все члены моей свиты, Сандал успешно очистил здание аэропорта от мертвецов, так ни разу не встретив серьезного сопротивления. Первая душа, захватившая себе новую оболочку, встретилась на парковке. Пошатывающийся мужчина, чье тело буквально расползалось по частям. Его тоже прикончил ястреб, как и двух других, что оказались поблизости. Для поездки пришлось выбрать автобус. Ни один другой транспорт нас всех не вместил бы а разбивать свиту на две части мне совсем не хотелось. Ненадолго возникли проблемы с запуском двигателя, но их смогла решить Кристина, которая вскрыла приборную панель и, порывшись среди груды проводов, замкнула какие-то из них, заставив мотор заработать. Порой рыжий демонстрировал весьма неожиданные таланты. Место водителя пришлось снова занять Ульриху, больше никто с подобной техникой обращаться не мог. Пока мы выезжали с парковки аэропорта, Сандал успешно разорвал еще несколько мертвых душ. А я все пытался понять, в чем состоял план человека, который запустил весь этот хаос. Одно дело ударить по мне, и совсем другое — залить кровью смертных крупный город. Такое не оставят без внимания. Радиостанции и Дарфоны сейчас не работали, а первым сообщил Стюарта, второй я проверил самостоятельно. Но из города в любом случае выберутся люди. Скрыть действо подобных масштабов попросту невозможно. Расстояние до городских кварталов было невелико. Всего несколько километров по прямой, мы преодолели его буквально за 5 минут. Проехали бы быстрее, но дорога оказалась заполнена столкнувшимися машинами и трупами. А еще мертвыми душами, которые получили новые оболочки, наслаждались охотой. Эти были куда сильнее того, что встретилось нам на парковке». Тем не менее, Сандал расправлялся с ними без особых проблем. Первый серьезный противник встретился после того, как мы въехали на городские улицы. Налитая мощью и окутанная синим свечением фигура, вокруг которой кружилась темная пыль. Ястреба мертвец обнаружил и отшвырнул волной синих искр. А потом ударил и по автобусу, который я вовремя прикрыл щитом. Сразу после этого я пустил в дело печать, которую использовал во время боя с наемниками и фигура полыхнула брызгами энергии. Следом ударил сандал, и все было кончено. Такая же тактика сработала с несколькими следующими противниками. Я рассеивал их силу, а спутник пользовался ослабшей защитой. Когда мы проехали первый квартал, Ульрих чуть притормозил и глянул на меня. «Куда нам вообще надо? В какую сторону?» Я обрушил печать на еще одного одержимого, который появился на углу здания, и смотря как сандал разрывает его оболочку, сокрушая заключенную внутри душу, махнул рукой. — Просто езжай прямо. Скандинав хмыкнул, но все же послушался приказа. — Говорить о том, что нужно дождаться появления на арене основного противника, я не стал. Имелось вероятность, что он прямо сейчас наблюдает за нами при помощи очередной призрачной птицы. Потомок Йотунов разогнался, и, проскочив пару кварталов, мы выкатились на небольшую площадь. Сандал, занятый уничтожением очередного одержимого, не успел произвести разведку, так что неладное я почувствовал в самый последний момент, когда автобус уже выезжал на брусчатку. Двухметровая фигуру, вокруг которой играли языки пламени, загрудившиеся в полусотни метров от него смертные, несколько десятков военных, которые, видимо, защищали здание, что находилось за их спинами, и отчетливо ощущаемая божественная аура противника. Без узнаваемого оттенка я не встречал ее носителя раньше, но это точно был один из богов этого мира. Ульрих ударил по тормозам, чтобы не врезаться в огненного незнакомца. Тот же повернул голову в нашу сторону и пару мгновений разглядывал автобус. А потом я увидел, как пламя расходится в стороны, образуя на его лице очертания кривой улыбки. На правой руке неожиданно подал тонкий голос Мьёнира. «Мы все умрем». Когда Джори понял, что артефакт сработал совсем не так, как надо, его первой реакцией была паника. Он хотел всего лишь забрать пару сотен мертвых душ, чтобы получить необходимый ресурс и перестраховаться. Часть из них получили бы ореховы, именно их люди должны были выполнить грязную часть работы. А основная масса досталась бы ему, оставшись в сохранности вплоть до вступления в бой. Теперь же все вышло из-под контроля. Одно из древних хранилищ душ вскрыто и выпотрошено, отряды графских солдат сами в западне, а сюда совсем скоро прибудет кто-то из членов круга. Никаких иллюзий по поводу того, что произойдет после этого, посвященный первой ступени, не испытывал. Орден не прощал ошибок, тем более таких. Изначальный план был прост. Снабдить ореховых инструментом, который позволит биться Софеевым на равных, а потом добить победителя, кем бы он ни оказался. Элементарно и очень эффективно. Где этот дворянчик достал артефакт, наполненный силой древних, Джори было неизвестно. Но он несколько раз наблюдал, как тот спокойно управляет доставшейся ему мощью. Из чего можно было сделать простой вывод. Артефакт подцеплен к его душе. Сам, посвященный первой ступени, тоже практиковал подобные техники. В конце концов, это самая прочная и эффективная привязка из всех существующих. Проблемы это не было. Джори был уверен, что сможет выпить душу ослабленного после схватки Афеева, а потом завладеть всем, что владелец успел на нее завязать. Но все это в прошлом. Сейчас же приходилось импровизировать. Как только паника прошла, парень попытался просчитать варианты для выживания. И быстро понял, что опция у него всего одна – стать настолько сильным, чтобы представлять ценность. В таком случае, даже если российский круг объявит на него охоту, всегда есть шанс получить место за другим столом. Например, в Китае или Индии, может быть и вовсе в Испанской Америке. Там как раз набирают силу движение за независимость и поговаривают, что вот-вот грянет война. Тогда испанский круг потеряет свое право и будет сформирован новый. А если он окажется одним из сильнейших членов ордена в возникшем государстве, это откроет колоссальные перспективы. Любой из вариантов требовал силы. Поэтому сейчас Джори был как раз занят решением этого вопроса. Собирал носящиеся вокруг души и трамбовал их в своих внутренних запасниках. Он брал всех. И тех, кто был в хранилище древних, и тех, кто только что погиб. Никакой дискриминации. Никакого деления. Все они будут гореть одинаково. Послужат топливом для его восхождения на вершину. Возможно, не такого, как он планировал изначально, но, тем не менее, он получит силу. Заберется на самый верх. Один из конструктов наблюдателей подал сигнал и посвященно отвлекся от процесса сбора душ сфокусировался на передаваемой информации и уже через пару секунд довольно улыбнулся. Сегодня судьба благоволила ему. Мало того, что Афеев все-таки сунул голову в капкан, так тут еще и объявился кто-то из древних. Скорее всего, слабый и, возможно, сошедший с ума. Неизвестно, сколько времени он провел среди мертвецов, скрываясь от внешнего мира. Но это ничего. Джори убьет его и заберет силу. Конечно, после того, как этот реликт схлестнется с Афеевым и убьет того. Они уже совсем рядом. Значит, бой вот-вот начнется. Стоящая на крыше одного из зданий мощная и окутанная темным облаком фигура запрокинула голову к небу. А через секунду пространство вокруг огласил хохот довольного собой человека, у которого только что появилась уверенность в завтрашнем дне. Глава четвертая. Не отрывая взгляд от нового противника, я тихо озвучил команду. «Открой двери. Если дойдет до боя, сразу сдавай назад. Будет происходить что-то непонятное, тоже сразу уезжай». На фоне иных смертных потомок Йотунов был силен. И с теми же мертвыми душами совладать наверняка сможет. Но сейчас речь шла о возможной схватке с противником совсем другого уровня. Я выпрыгнул на брусчатку, и голова сущности чуть сдвинулась в сторону, наблюдая за мной. Потом он поднял взгляд вверх, заметив прилетевшего сандала. Тот, почувствовав мое настроение, мчался сюда, как афинский пловец на Олимпийских играх. Но, увидев, с кем имеем дело, притормозил. Вокруг неизвестно укружились огненные завихрения, порождаемые силой, что сильно затрудняло анализ. Все, что удалось рассмотреть, общий объем его искры. И если отталкиваться от этого, божество было лишь не намного сильнее меня. Но это в обычных обстоятельствах. Сейчас же он сожрал десятки душ смертных и был опасен. Вряд ли бог лесных варваров сможет превзойти в боевом искусстве обитателя Парнаса. Скорее всего, я одержу верх. Но цена победы могла оказаться зашкаливающей. В воздухе справа от меня завис сандал. А через мгновение фигура божества напротив повела рукой, и рядом выросли огненные стены, которые отсекли нас от внешнего мира. «Эффектно». К тому же рационально. Барьер едва ли не звенел от влитой в нее силы, окружал нас со всех сторон, прикрывая в том числе и подземное направление. Правда, там работало не пламя, а чистая божественная мощь. Еще секунду, и окружающий неизвестного огонь исчез. Теперь я мог рассмотреть его оболочку. Высокий, худось, непропорционально длинными руками. На бледном лице полыхают пламенем большие глаза. Кто ты? Почему ходишь среди людей жив? «Что здесь случилось?» «Неожиданно. Я хотел задать ему похожие вопросы, чуть другие по своей форме, но практически такие же по содержанию». На всякий случай еще раз проверил барьер. Пожалуй, он был надежен. Настолько, насколько это было возможно в подобных обстоятельствах. «Я Меркурий, один из богов Парнаса. Попал в этот мир из своего, спасаясь от окончательной гибели», сделав короткую паузу, добавил. Потом обнаружил, что здесь нет никого из нас, а смертные способны управлять силой. Может, ты сам расскажешь, что произошло и как ты остался в живых. Тот слегка наклонил голову в бок, рассматривая меня. Задумчиво протянул. Парнас! Напыщенные великие боги, что должны были следить за миром, но провалились. Из-за них пали все остальные. Слова звучали отчасти обидно, но я лишь пожал плечами. Я из другого мира. Здесь были совсем иные боги». Собеседник помолчал. Глянул на парящего в воздухе сандала. «Урген, сын Харги. Повелитель Нижнего мира. Я был там, когда все началось. И смог укрыться от той силы, что пыталась вытащить меня, чтобы разорвать на части». Яростно скривившись, он продолжил. «Я слышал, как умирал мой отец, как в муках погибали все остальные» как весь мир дрожал, опадая кусками божественной плоти, как пали все, кто был наделен истинной силой. Лицо искажало гримасы ярости, а пальцы рук сжимались и разжимались. Но для божества, которое провело не меньше полутора тысяч лет заточений, он вел себя вполне адекватно, хотя я все равно не был уверен, что получится избежать схватки. Что именно случилось? Кто их убил? В его взгляде появилось отчетливое раздражение. Откуда мне знать? Но это была сила, которой не смог противиться никто. Всех разорвали на части. Выпотрошили, как диких оленей, не дав даже шанса сразиться. Услышанное ставило в тупик. Хотя бы по той причине, что и не представлял себе сущность, у которой хватило бы сил на такое. Для того, чтобы разом прикончить всех богов мира, требовалась мощь колоссального масштаба. Как ты -то выжил? Тот тяжело вздохнул и покосился куда-то в сторону. Видимо, барьер демонстрировал ему происходящее снаружи, и сейчас обстановка немного поменялась. Либо он банально глянул на смертных, что сгрудились перед зданием. Я присматривал за нижним миром, пока отец отсутствовал. И так вышло, что мне приглянулась одна женщина. В своем настоящем виде я с ней быть не мог. Приходилось идти на ухищрение. В детали он не вдавался, но я и так понял, о чем речь. Урген разделил себя с искрой, что лишил ее практически всей божественной силы. Крайне опасный ход, который делал того уязвимым. Но, видимо, молодой бог полагался на защиту стен царства мертвых. А в итоге именно этот необдуманный поступок и спас ему жизнь. Я хотел задать еще множество вопросов. Что здесь происходило до того, как пали все боги? Кто, на его взгляд, мог это сделать? Были ли какие-то предпосылки? Смертные, что пытались противостоять божествам, существовали всегда. Тайные ордены, конклавы и прочие структуры, что мнили себя защитниками, а то и спасителями человечества. На деле большинство из них возглавлялось аватарми божеств, которые развлекались на чужой территории и не представляли собой угрозы. Да и представить, как люди смогли завладеть силой, способной уничтожить богов, я не мог. Но пока это оставалось единственным вариантом, который появился в голове. Впрочем, задать ни один из этих вопросов я не успел. Мрачно прищурившийся Урген сам обратился ко мне. «Каковы твои планы, Меркурий? Я рассказываю тебе о себе, но сам ты пока не вымолвил и слова». Мьёльнир передал мысленное сообщение. Спутника смутило, что божество винкилов говорит на понятном моей языке. Но тут как раз ничего странного не было. Стоило Богу коснуться разума одного из смертных, как он мог воспользоваться его знаниями начиная от языка и заканчивая любой иной информацией, что содержалось в голове человека. Искра ургена была небольшой, но зато цельной. Ему были доступны все его старые возможности. «Я хочу выяснить, что здесь произошло. Отыскать виновных в гибели богов и покарать их. Не думаю, что у меня получится оживить павших, но я хочу отомстить за их смерть». Секунду тот мрачно изучал меня, потом поморщился. «Что то успел выяснить?» Сандал закликотал. Судя по его мыслям, Ястреб возмущался тем, как лесное божество разговаривает с одним из обитателей Парнаса. Взгляд Тургена сместился на моего божественного спутника, а сам я принялся отвечать. После падения богов образовались два ордена, которые вобрали в себя массу знаний. Члены каждого из них умели управлять силой. Потом между ними началась война. По итогам которой победители правят миром, а проигравшие находятся в подполье на мгновение замолчав, добавил. но «Ну а то, что каждый пятый смертный рождается наделенным даром, я думаю, ты и сам уже понял». Тот кивнул. «А вот мой разум бешено работал над выходом из этой ситуации. Сражаться с ним я не хотел. Зачем убивать единственного выжившего собрата? Пусть он и покровитель лишь небольшого лесного племени, но сейчас мы с ним единственные боги в этом мире. По крайней мере, о других я ничего не знал». «Как найти этих смертных? Кто-то из членов этих орденов есть поблизости?» Я на момент задумался. Чем дольше он находился во Владивостоке, стоя прямо среди городских кварталов, тем лучше его запомнят местные жители, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А сталкиваться с хранителями ему вовсе не стоило. «Возможно. Но большинство из них скрывают свои лица и имена. К тому же они все равно слишком сильны». Тот оскалился в усмешке и кивнул куда-то наверх. «Десятки тысяч мертвых душ! Это гнилье вскрыло врата Нижнего мира, а потом уничтожило его. Почти все Эвенкилы, которые не погибли на месте, сейчас здесь, явились следом за мной. Мало кто из них сохранил рассудок, но думаю, они будут рады сгореть ради гибели нашего врага». Это несколько меняло расклад. Если Урген на самом деле был способен освоить энергию такого количества погибших, то на какой-то момент времени он мог сравняться по силе с тем же Кверином. Только вот эта мощь будет заемной и конечной. Смертных слишком много, и мы не представляем, какие у них могут быть артефакты. Ты можешь обрести силу за счет мертвецов, но рано или поздно она исчерпается, и ты падешь. Разве этого хотел бы твой отец? Он задумался. Я же внезапно понял, что раз царство мертвых и венкилов просто запечаталось, значит, могут существовать и другие схожие пространства. Наше собственное царство мертвых, угодья Аиды, чертоги Одина и масса других мест самого разного масштаба. Там могло что-то остаться. Божественные доспехи, оружие, артефакты, кто-то из выживших членов свита или слуг. В конце концов, души смертных, которые тоже могли поведать что-то ценное. «Я хочу мести! Сокрушить тех, кто убил всех вокруг, выжечь их пламенем и обратить в прах! Навсегда!» Сейчас, когда он кричал, а лицо было искажено лютой ненавистью, Урген больше не казался мне адекватным собеседником, хотя, стоило признать, у него имелись веские резоны для злости. «Тебе нужно покинуть город, найти способ укрыться от смертных, иначе те развернут охоту». Как только я договорил, тот яростно взревел. «Охоту! На меня! Пусть! Они умрут, а я сожру их души, одну за другой!» Вот теперь в его глазах было выражение, которое живо напомнило мне Квериной Белону. Тот же безумный блеск и жажда крови. Я пытался представить, как его можно убедить, но тут бог Винкилов повернул голову назад. «К нам кто-то приближается». Слишком сильный для смертного, но я не чувствую искры. Это не один из нас. Вздохнув, я опустил руку на рукоять меча. Скорее всего, кто-то из чернокровых. Они следили за мной в Мурманске, а теперь решили достать здесь. Он один? Урген бросил на меня быстрый взгляд. Да, но как смертный мог получить такую силу? Откуда? Настал мой черед печально скалить зубы. Я ведь говорил, что они многому научились. Не знаю, кто именно близится, но таких много. Представь, что тебе придется биться с полусотней, а следом явится столько же. Потом придет сотни, а дальше тысяча. Сможешь одолеть всех. Тот рыкнул, и несколько квадратных метров брусчатки оплавились, став единым целым. Может и нет. Но этого я собираюсь разорвать в клочья. Ты со мной, римский бог? Бой привлечет внимание. Но если смотреть объективно, этот враг пришел за моей жизнью, а не чтобы убить Ургена. Тот угодил под удар по чистой случайности. Бросить его при таких обстоятельствах? И кем я после этого стану? Позором Парнаса?» Сандал не слишком деликатно напомнил, что Парнас давно пустует, а другие божества вечного города мертвы. Что бы я ни сделал, никто из них об этом все равно не узнает. Но я проигнорировал ястреба и кивнул. «С тобой». С ними барьер. Нужно подготовиться к бою. Когда огненные стены упали, я понял, что диспозиция немного изменилась. Смертные, что раньше прикрывали массивное здание с колоннами, теперь укрылись внутри него. А к нам быстро приближалась черная и налитая темнотой фигура. Он буквально летел над крышами домов. Без дополнительных приспособлений или артефактов. При таком количестве сил они ему были попросту не нужны. Снаружи он напоминал облако полевой бури, только оно было относительно небольшим и черного цвета, а в центре располагалась человеческая фигура. Урген снова окутался пламенем и воздел вверх руки, к которым сразу стремилась вереница душ. «Я же сформировал перед собой уже проверенную печать, которая должна была ослабить врага. Его резерв мощи несравним с тем, что имелся у наемников». Приблизительно расчет показывал, что мне потребуется не меньше сотни ударов, чтобы исчерпать его полностью. Но первая атака могла удивить противника и поколебать защиту, что, в свою очередь, даст шанс Ургену. Сандал проверил положение остальных. К счастью, Ульрих выполнил мою команду и благоразумно отвел автобус назад, расположившись за квартал от места событий. Вокруг транспорта велись мертвецы, но ничего серьезного моей свите не угрожало. Более того, прямо на глазах ястреба они разобрались с одной из мертвых душ, что пытался пробиться через выставленный скандинавом щит. Ударили сразу несколькими печатями и спалили. Спутник вернулся назад, а когда до нашего противника оставалось не больше полусотни метров, я бросил вперед оттиск. Тот умчался к цели, но вместо того, чтобы заставить ту хотя бы дернуться, без всякого результата утонул в защите. Следом на смертного обрушился урген. Как и другие младшие боги, он располагал даром, многогранным и мощным, но все равно ограничивающим выбор плоскости применения силы. Не знаю, кем была его мать, но основной гранью дара моего союзника было пламя, которое он использовал. На стремительно несущееся вперед темное облако обрушились ревущие потоки огня, на мгновение полностью скрыв ее из виду. Останавливаться он не планировал, используя души мертвых в качестве подпитки, бог Ивенкилов непрерывно бил по врагу. Воздух стремительно раскалялся, а стены домов плавились, опадая на землю ломтями подтаявшего льда. Казалось, противник не переживет этой атаки. Да, она была крайне грубой. Откуда молодому лесному богу знать о тонкостях военных приемов? Но это не делало ее менее эффективной.